Тогда Максим лёг и пополз обратно к своему мешку. Позади торопливо трещали автоматы, гулко и страшно ревел пулемёт. И вот наконец-то хлопнула граната, потом другая, потом две сразу, и пулемёт замолчал, трещали только автоматы. И снова захлопали взрывы, кто-то завержжал нечеловеческим визгом, и стало тихо. Максим подхватил мешок и побежал. Над копаниром столбом поднимался дым. Несло гарью и порохом, а вокруг было светло и пусто. Только чёрный сутулый человек брёл возле самого капонира, придерживаясь за стенку, добрался до амбразуры, бросил туда что-то и повалился. Амбразура озарилась красным, донёсся хлопок и снова всё стихло. Максим споткнулся и чуть не упал. Через несколько шагов он снова споткнулся и тогда заметил, что из земли торчат колышки —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 Глаза привыкли к темноте. Снова стала видна развороченная проволока и стала видна башня. Она лежала в стороне от Капанира, где все еще горело растопырив изуродованные взрывами опоры. «Кто здесь?» – прохрипел генерал, завозившись. «Я», – сказал Максим. Он нагнулся. «Пора уходить. Куда вам попало? Вы можете идти?» «Погоди», – сказал генерал. «Что с башней?» «Башня готова», — проговорил Максим. Орди лежала на его плече, и он не знал, как сказать о ней. «Не может быть», — сказал генерал, приподнимаясь. «Масаракш! Неужели?» Он засмеялся и опять лег. «Слушай, маг, я ничего не соображаю. Сколько времени?» «Двадцать минут одиннадцатого». «Значит, все верно. Мы ее прикончили. Молодец, маг!» «Подожди, а это кто рядом?» «Копыта», — сказал Максим. «Дышат», — сказал генерал. «Подожди, а кто еще жив? Это у тебя кто?» «Это Орди», — с трудом сказал Максим. Несколько секунд генерал молчал. «Орди», — повторил он нерешительно и встал, пошатываясь. «Орди», — снова повторил он и приложил ладонь к ее щеке. Некоторое время они молчали. «Потом Мема хрипло спросил. Который час?» «Двадцать две минуты», — сказал Максим. «Где мы?» — спросил Мема. «Нужно уходить», — сказал Максим. Генерал повернулся и пошел через проход в проволоке. Его сильно шатало. Тогда Максим нагнулся, Взвалил на другое плечо грузного мема и двинулся следом. Он догнал генерала, и тот остановился. «Только раненых», — сказал он. «Я донесу», — сказал Максим. «Выполняй приказ», — сказал генерал. «Только раненых». Он протянул руки и, постановая от боли, снял тело Орди с плеча Максима. Он не мог удержать ее и сразу положил на землю. «Только раненых», — сказал он странным голосом. «Бегом марш!» «Где мы?» — спросил Мемо. «Кто тут? Где мы?» «Держитесь за мой пояс!» — сказал Максим генералу и побежал. Мемо вскрикнул и обмяк. Голова его болталась, руки болтались, ноги поддавали Максиму в спину. Генерал, громко и сипло дыша, бежал по пятам, держась за пояс. Они вбежали в лес, по лицу захлестали мокрые ветви, Максим увертывался от деревьев, бросавшихся навстречу, перепрыгивал через выскакивавшие пни. Это оказалось труднее, чем он думал. Он был уже не тот. И воздух здесь был не тот. И вообще все было не так. Все было неправильно. Все было ненужно и бессмысленно. Позади оставались поломанные кусты и кровавый след, и запах. А дороги уже давно оцеплены, рвутся с поводков собаки, И ротмистр Чачу с пистолетом в руке, каркая команда косолапа, побежит по асфальту, перемахивает кювет и первым ныряет в лес. Позади оставалась дурацкая поваленная башня и обгоревшие гвардейцы и трое мертвых, уже закоченевших товарищей. А здесь было двое из раненых полумертвых, не имеющих почти никаких шансов. И все ради одной башни, Одной дурацкой, бессмысленной, грязной, ржавой башни, одной из десятков тысяч таких же. Больше я никому не позволю совершать такие глупости. Нет, скажу я, я это видел. Сколько крови и все за груду бесполезного ржавого железа. «Одна молодая глупая жизнь заржавое железо, и одна старая глупая жизнь за жалкую надежду хоть несколько дней побыть как люди, и одна расстрелянная любовь даже не за железо и даже не за надежду. Если вы хотите просто выжить, скажу я, то зачем же вы так просто умираете, так дешево умираете, Масаракш? Я не позволю им умирать. Они у меня будут жить, научатся жить. Какой болван!» «Как я пошел на это! Как я им позволил пойти на это!» Он, стремглав, выскочил на проселок, держа мема на плече и волоча генерала под мышки, огляделся — малыш уже бежал к нему от межевого знака, мокрый, пахнущий потом и страхом. «Это все?» — спросил он с ужасом, и Максим был ему благодарен за этот ужас. Они дотащили раненых до мотоцикла, впихнули мема в коляску, а генерала посадили на заднее седло, и малыш привязал его к себе ремнем. В лесу было еще тихо, но Максим знал, что это ничего не означает. «Вперед», — сказал он, — «не останавливайся, прорывайся». «Знаю», — сказал малыш, — «а ты?» «Я постараюсь отвлечь их на себя. Не беспокойся, я уйду». «Безнадюга», — сказал малыш с тоской, — Дернул стартер, и мотоцикл затрещал. «Ну, хоть башню-то взорвали!» — крикнул он. «Да», — сказал Максим, и малыш умчался. Оставшись один, Максим несколько секунд стоял неподвижно, потом кинулся обратно в лес. На первой же попавшейся полянке он сорвал с себя куртку и швырнул в кусты. Потом бегом вернулся на дорогу и некоторое время бежал изо всех сил по направлению к городу, остановился, отцепил от пояса гранаты, разбросал их на дороге, продрался сквозь кусты на другой стороне, стараясь сломать как можно больше веток, бросил за кустами носовой платок и только тогда побежал прочь через лес, перестраиваясь на ровный охотничий бег, которым ему предстояло пробежать 10 или 15 километров». Он бежал, ни о чем не думая, следя только за тем, чтобы не отклоняться сильно от направления на юго-запад и выбирая место, куда ставить ногу. Дважды он пересекал дорогу, один раз проселочную, на которой было пусто, и другой раз курортное шоссе, где тоже никого не было, но здесь он впервые услышал собак. Он не мог определить, какие это собаки – но на всякий случай дал большой крюк и через полтора часа оказался среди пакгаузов городской сортировочной станции. Здесь светились огни, жалобно посвистывали паровозы, сновали люди. Здесь, вероятно, ничего не знали, но бежать было уже нельзя, могли принять завора. Он перешел на шаг, а когда мимо грузно покатился в город тяжелый товарный состав, Вскочил на первую же попавшуюся платформу с песком, залег и так доехал до самого бетонного завода. Тут он соскочил, отряхнул песок, слегка запачкал руки мазутом и стал думать, что делать дальше.